Глава девятая. Встреча в столовой и небольшие особенности соседки. Когда мы устроились за одним из свободных столиков и положили серебристые подносы перед собой, я развернулась к Элли и внимательно посмотрела ей в глаза. «В то, спросила соседка, уже откусившая кусок ароматной мягкой булочки. «У тебя со всеми работниками Академии такие отношения, или только с...» миссии». протянула соседка, проживав и проглотив, наконец, злополучный кусочек. «Нет, только с тетей». «Так миссия твоя тетя?» — удивленно переспросила я, пытаясь найти сходство между юной зеленовлаской и, с виду, обычной женщиной в годах. У последней были светлые пшеничные волосы, круглое лицо и ярко-голубые глаза. Ничто не указывало на родство с хрупкой феей, сидящей рядом со мной». Очевидно, мои умозаключения отразились на лице, потому как Элли усмехнулась и пояснила. «Да, мы не похожи. Мисси — младшая сестра моего отца, а волосы и глаза мне достались от мамы». Мне стало жутко интересно, как выглядит мама моей соседки, но свое желание узнать все эти подробности я запихнула поглубже и подальше. Все же не очень вежливо настолько углубляться в родословную без желания самой Элли, Захочет — сама расскажет и покажет. Хотя зеленые волосы и не были чем-то экстраординарным, но все же не встречались на каждом шагу. И это я говорю о естественном цвете волос. Модницы давно использовали магию и подручные средства, чтобы добавить эффектности своему природному оттенку. Но я сразу поняла, что Элли не пользовалась подобными ухищрениями. Очевидно, в ее роду был кто-то из лесных фей или даже эльфов. Покосилась на уши соседки — «Нет, обычная формушная раковины». «Ведёшь внутренний монолог по поводу личности моей матери?» — спросила Эллиджи, вызвав у меня приступ нервного кашля. Потянувшись к стакану с горячим чаем, я сделала медленный глоток. «Прости, просто стало любопытно, какие у тебя корни. По всему видно, что непростые магии». «Ты права», — кивнула Элли. Вытянув прятку изумрудных волос, Она накрутила ее на палец и задумчиво отпустила, позволив пружинке тут же распрямиться. «По маминой линии у меня дриадская кровь». Я присвистнула, а потом вспомнила многочисленные горшки с растениями около спального места Элиджи. «Так растения вокруг тебя — это...» «Да, это для моего комфорта. Конечно, я не чистокровная дриада, и наличие своего дерева мне не критично но близость к зеленым листьям значительно улучшает самочувствие и помогает учиться. «Поняла», — кивнула я, зачерпнув ложкой густой суп. «Рада, что ты поделилась со мной». Элли пожала плечами. «Тю, пустяки». На какое-то время разговор прервался, и мы молча ели вкусный питательный обед. Лишь когда с основными блюдами было покончено, я решила задать так и вертившийся на языке вопрос. «Элли, а что имела в виду твоя тетя, когда сказала...» «Какая по счету? У тебя было много соседей?» Элиджи поджала губы и посмотрела куда-то в сторону, словно тема была ей неприятна. Я уже хотела махнуть рукой на ответ и принять ее право молчать о своих проблемах, когда соседка ответила. «Дело в том, что ты у меня не первая». «Я догадалась», — улыбнулась, отпивая уже приятно остывший травяной чай. «Нет, вряд ли», — грустно улыбнулась девушка, — Если говорить точнее, ты моя восемьдесят первая соседка. И я не смогла сдержать удивленного возгласа. Не знаю почему, но рядом со мной никто не задерживается. Первая соседка ушла спустя три дня, никак не аргументировав свой уход. А ректор не сказал, в чем причина. Следующая продержалась месяц. Ну, примерно так было и с другими. Кто неделю, кто два дня, кто месяц. Дольше не было ни разу. «Так в чем причина?» — спросила я, отставив чашку в сторону. «Ты храпишь? Превращаешься в лиану и душишь ночью своих соседей?» Элли усмехнулась и покачала головой. «Мало кто способен выдержать мою ауру». «Тю!» — удивилась я. «Мне наоборот с тобой легко?» «Поверь, мне с тобой тоже!» — Элли тепло улыбнулась. «Но я боюсь загадывать. И все же, не думаю, что причина в какой-то там несовместимости аур...» «Ты от меня что-то скрываешь». Элли снова поджала губы и молча мотнула головой. «Ясно, тему развивать не будем. Ничего, все узнаем со временем». Я не боялась таинственной соседки и не думала, что захочу сбежать из нашей комнаты. Мне Элли нравилась, Кучинк не отнесся ровно, так что повода для позорного побега я не видела. Прежде чем вернуться в общежитие, мы с Элли подошли к стойке и поблагодарили ее родственницу за вкусный обед – Я набралась смелости и спросила, нет ли какой еды для кучина. «Конечно, у нас всегда остается немного пищи, которую мы отдаем на корм животных Академии. Скажи, что твоему питомцу лучше всего употреблять в пищу?» И я напрягла память, насколько отложилось в моей голове после курсовой. Кучины были всеядны, но больше всего любили рыбу, причем морскую. «Морская рыба есть, желательно без добавок?» «Есть» кивнула тетя Элли и тут же ушла на кухню, оставив нас ненадолго в одиночестве. «Ты потом куда?» спросила я соседку, видя признаки нетерпения на ее лице. «У меня еще факультатив по алхимии». «Оу!» протянула я. «Кажется, мне пора втягиваться в учебный процесс. Эти два дня меня слишком расслабили». «А то!» усмехнулась Элли. «Я бы на твоем месте сходу вливалась в учебный процесс, раз уж попала к нам в середине учебного года. Наш Рамир...» «Поблажек не делает никому». Я заметила. Невесело улыбнулась я. «Не грусти, тебе у нас понравится. Вот увидишь». Я посмотрела в лазурные глаза соседки и вдруг поняла, что она подразумевала под своей аурой. От Элли расходились ощутимые волны гипнотического принуждения, заставляя верить ее словам. «Перестань», — буркнула я, разгоняя воздух перед собой. «Прости, оно само включается, когда я очень хочу достучаться до собеседника». «Удобненько», — едко заметила я. Мгновение спустя вздохнула спокойнее. Флюиды мягкого, но настойчивого внушения постепенно развеялись. «Прости». Элли выглядела настолько подавленной, что я не могла больше обижаться на девушку. «Есть какая-то защита от тебя, то есть от твоей этой особенности?» — спросила я, понимая, что невольно обидела соседку. «Не знаю» развела руками Элиджи. «На самом деле такие вспышки редко случаются и не на всех действуют. На преподавателях, например, не работает». Я усмехнулась. «И хорошо, а то была бы здесь самой успешной ученицей. Кстати, на ком пробовала?» «За четыре года?» Элли робко улыбнулась. «Проще сказать, на ком не пробовала». Мы дружно рассмеялись, и в этот момент вернулась Мисси. В руках у нее было небольшое ведерко, накрытое беленьким платочком. «Держи, дорогая». Проверила, чтобы было свежее. Я рассыпалась в благодарностях, но добрая женщина лишь улыбнулась и кивнула, прерывая поток моих речей: Бегите уже, и так задержала вас. Очевидно, тетя Элли знала, что у ее племянницы факультатив, а она вынуждена задерживаться из-за меня и моего кучина. Снова стало неловко. Я еще раз поблагодарила за рыбу и поспешила за Элли к выходу. Вот только без приключений вернуться в общежитие не получилось. Эллиджи шла чуть впереди меня, прикрывая ведерко, которое я аккуратно, но надежно держала в руках. Я смотрела под ноги, чтобы не оступиться ненароком, поэтому, когда соседка резко остановилась и замерла, вписалась ей прямо в спину. «Ой!» — воскликнула Элли, почувствовав несильный удар ведерком чуть ниже лопаток. «Ты чего?» — спросила я и тут же осеклась. Я увидела причину, заставившую соседку превратиться в живой камень. «Фортерион!» «Какие лица!» — воскликнул дракон, глядя, впрочем, исключительно на меня. «Жарх!» «И вам не хворать!» — буркнула я, подталкивая соседку вперед. Или идем! Ты, кажется, опаздывала!» «Да, да!» — отмахнулась от меня Элиджи, продолжая переминаться с ноги на ногу. «Да что за напасть такая? Неужели она влюблена в фара?» «А что это у тебя в руках?» — продолжал игнорировать мою соседку дракон, Он потянулся вперед и шумно вдохнул. Я заметила, как затрепетали крылья его аристократического носа. Хотела спрятать ведерко за спину, но по хитрому прищуру голубых глаз поняла, что поздно. «Малявка, ты у нас любитель морских гадов?» Я открыла рот для ответной колкости, но вовремя вспомнила о том, кто стоит передо мной. Проглотив обеду, вздернула нос и пихнула Элли вперед. «Нам пора, же. Я намеренно сделала ударение на имени соседки. Наконец, драконе дурман ее отпустил, и девушка вздрогнула. «Да, конечно. Приятно было повидаться, Фар». «Ага», — задумчиво ответил дракон, не сводя с меня напряженного взгляда.